Глава 74. Совершенно новый вид мартовского безумия. Все эти мысли отдаются эхом в моей голове, словно слишком сильный удар в гонг, когда я иду к Джексону с искусственной улыбкой на лице. Я сосредоточена на нём и на том, что я только что узнала, но вокруг меня на стадионе нарастает шум. И я вижу, что пока я разговаривала с Флинтом, арена заполнилась игроками. Нет, время начала турнира ещё не пришло, но команды уже разминаются и получают стартовые номера. «Этот турнир похож на человеческий чемпионат по баскетболу, который называют мартовским безумием», — говорит мне Джексон, когда мы встаём в очередь на регистрацию. «Но у Лудара с масштаб поменьше. В начале турнира играть будут 16 команд, разбитых на пары в случайном порядке». Затем победители будут играть друг с другом и так далее, пока команда не выиграет или не вылетит из турнира, что означает, если мы хотим заполучить кровяной камень, нам сегодня придётся выиграть четыре игры. Заканчиваю я за него, хотя слушаю в полуха, поскольку большая часть моего мозга занята сейчас мыслями о Флинте и о том, что сам факт моего существования разбивает ему сердце. От этих мыслей меня охватывает чувство беспомощности. Душу пронзает боль. А то, что мне нельзя рассказать о них Джексону, только усугубляет дело, особенно когда он улыбается мне. Совершенно верно. Просто, да? Я закатываю глаза и пытаюсь сосредоточиться на нём, единственно ради того, чтобы защитить чувства Флинта в его нынешнем состоянии. Совсем не просто, отвечаю я. чувствуя, как у меня сосёт под ложечкой от нервов. Из-за турнира, из-за Флинта, из-за всего того, что я узнала и всего того, чего не знаю. Джексон смеётся и крепко прижимает меня к себе, но это не успокаивает меня, а только заставляет нервничать ещё больше, потому что я вижу, что Флинт искосо смотрит на меня. Но когда я пытаюсь поймать его взгляд, он опускает голову. и притворяется, что глядит в сторону. В конце концов я бросаю эти попытки. Но когда Джексон заводит разговор с Микаем и Лукой, играющим в команде, которая стоит прямо за нами в очереди на регистрацию, я толкаю Флинта плечом. Сначала он удивляется, но затем улыбается и так же мягко толкает меня. "Ты в порядке?" спрашиваю я. "Да," отвечает он. И поскольку сейчас на его лице нет этой его дурацкой ухмылки, я решаю поверить ему или хотя бы не бередить его раны. Когда мы наконец доходим до головы очереди, оказывается, что регистрацию команд ведёт дядя Фин. Он широко улыбается нам и даёт каждому по пластиковому браслету, который и я, и остальные немедленно надеваем на запястье. Вчера вечером Мэйси объяснила мне что это магические браслеты, которые служат для того, чтобы предотвратить серьёзные травмы во время игры, которая будет очень грубой. И я пару раз дёргаю свой браслет, чтобы убедиться, что он точно не свалится во время игры. Дядя Финн желает нам удачи. Он желает её каждой команде. Но мне совершенно очевидно, что болеет он за нас. Особенно, когда Мэйси наклеивает по красочной звёздочке стикеру на середину каждой его щеки. После того, как мы все проходим регистрацию, Джексон протягивает Флинту чёрную шкатулку. Капитаны должны тянуть номера. Но у нас же нет капитана, начинает Флинт, но Джексон смотрит на него с таким видом, будто у него выросла вторая голова. Чувак, капитан нашей команды это ты, говорит он, хлопнув Флинта по спине. Давай, тяни номер. Линд с усилием сглатывает, затем кивает, суёт руку в шкатулку и достаёт оттуда маленький шарик с номером 11. Что это значит? спрашиваю я. Джексон показывает на огромную белую доску, парящую на боковой линии в центре поля. Это значит, что на первом этапе мы будем играть с командой номер 4, отвечает он с широкой улыбкой и показывает на команду в чёрных футболках. «С командой Лайема и Рафаэля!» — выкрикивает из-за наших спин Микай. «Будет здорово надрать им задницы!» Лайем и Рафаэль тоже смотрят на нас, качая головами. «Мы сделаем вас, Вега!» — кричит Лайем. «Ах, как страшно!» — отвечает Джексон. «Разве не видно?» «Дети», — комментирует Хадсон. «Они сущие дети». Но он улыбается почти так же широко, как и его брат. «С командой Лайема и Рафаэля!» Тебе нужен стикер в виде звёздочки, говорю я ему. Для настроения. Вроде вот этих? Хадсан поворачивает голову, и я вижу, что такой стикер уже красуется на его левой щеке, чего я никак не ожидала. На тебе он смотрится хорошо, замечаю я. На мне всё смотрится хорошо, отзывается он, но по искоркам в его глазах я вижу, что он шутит. А что нам делать теперь? Спрашиваю я, обращаясь ко всей нашей команде. Найдем уютное местечко на трибунах и будем ловить кайф, наблюдая за игрой, предлагает Иден. Мы играем четвёртыми, и мне не терпится посмотреть, как кое-кому из вот этих игроков надерут задницы на поле. Она хочет сказать, что я не терпится надрать им задницы самой. Истолковывает её слово Зивер, когда мы вслед за ней идём на трибуну. Точно, я смеюсь. Я это уже поняла. Зивьер улыбается и демонстративно ударяет кулаком о мой кулак, после чего Расссой перебегает в голову нашей группы, чтобы оказаться рядом с Флинтом и Мейси. Когда мы усаживаемся, я достаю из рюкзака батончик мюсли. Мне нужна энергетическая подпитка, хотя у меня и сосёт под ложечкой. Но Мейси останавливает меня. Через несколько минут сюда принесут кое-что намного лучше. Я не понимаю, о чём она, пока не вижу снующих по проходам в ведём с кухни с ящиками на лямках вроде тех, с которыми торговцы-разносчики ходят по трибунам во время игр в американский футбол, только намного меньше. Ход доги, осведомляюсь я, немного удивившись тому, что здесь, посреди Аляски, едят такую еду. Мэйси смеётся. Не совсем. Проходит несколько минут. И одна из ведьм подходит к нам. Оказывается, она продаёт пирожные в форме герба Кадмира. Они щедро сдобрены клубникой и взбитыми сливками и выглядят совершенно восхитительно. Блин заказывает 15 пирожных на всю нашу команду. Я ожидаю, что она просто примет наш заказ, но тут она суёт руку в ящик и начинает доставать их одно за другим. Горячие, свежие и утопающие в клубнике. Следующая подошедшая к нам ведьма продаёт свежий лимонад, и Зивьер выпивает дикое количество этого лимонада, пока мы готовимся смотреть первый матч. Сайрус, одетый в костюм-тройку в мелкую полоску, с волосами завязанными на затылке в крошечный хвостик и с кольцом со сверкающим кровяным камнем, неторопливо проходит в центр поля, держа в руке микрофон. Остановившись, он широко раскидывает руки, Приветствует нас всех на ежегодном турнире Лударос, затем излагает правила игры для тех, кому нужно освежить память. Каждый игрок должен в течение матча хотя бы раз подержать комету. Так называется большой мяч диаметром примерно в 6 дюймов, который вибрирует, причиняя боль и нагревается тем сильнее, чем дольше игрок владеет им. Также действуют ограничения на магические преимущества. Так что кто-то из игроков может быть проворнее или сильнее своих соперников или обладать способностью обратить их в черепах. Это шуткою у всех вызывает смех. Однако никакое заклинание, никакое резкое увеличение скорости, никакая сверхъестественная сила не может действовать более 30 секунд. Исключением являются полёты, каждый из которых может продолжаться до 40 секунд. Отсюда следует что команда, имеющая в своём составе хороших летунов, будет иметь некоторое преимущество. Я смотрю на Флинта, и мы стукаемся кулаками. Все отключённые таким образом способности включаются снова каждые 30 секунд. А раз так, то выбирая момент, когда ты задействуешь свою скорость, силу или умение летать, ты должен будешь всё тщательно продумать и рассчитать. И тебе определённо понадобится удача. Все игроки получили по магическому браслету, предотвращающему серьёзные травмы. Да, драконьи огонь и лёд, укусы вампиров, зубы и когти волков и даже заклинания ведьм и ведьмаков по-прежнему могут причинять боль, но всё это не нанесёт вам настоящего урона. И, разумеется, игрок, оказавшийся в смертельной опасности, будет с помощью магии немедленно перенесён за штрафную линию. после чего он выбывает из матча. Несмотря на все эти правила, суть игры довольно проста. Вам нужно переместить комету за голевую линию команды соперников раньше, чем то же самое сделают они, и при этом не нарушать правил. Сайрус заканчивает излагать правила, затем принимается разглагольствовать о межвидовом сотрудничестве, с таким видом, будто всю эту игру от начала до конца придумал он сам. Ко всему этому добавляют интереса едкие комментарии Хатсона насчёт того, что Сайрус любит звук своего голоса, как никто другой из тех, кто пришёл на стадион. Хатсон сидит сразу за мной, единственный зритель на весь ряд. И мне очевидно, что ему это нравится, даже до того, как он разваливается на скамье, надев тёмные очки и начинает ругать своего отца. «Его оскорбления отличаются такой изобретательностью, что мне становится немного жаль, что ими могу наслаждаться только я одна. Правда, нашу команду наверняка исключили бы из турнира, если бы кто-нибудь кроме меня услышал, как он называет короля слабоумным. Так что как-то так». В конце концов, Сайрус вызывает на поле две команды, играющие первыми, и кое-как представляет их игроков, Поскольку он так и не потрудился выяснить, как произносятся их имена. Это очень неуважительно, но для старшей школы это нормально. Нормальнее, чем всё, что я наблюдала в Кетмере, не считая разве что возни моего дяди со звуковой аппаратурой. Когда представление игроков завершается, я решаю болеть за команду номер 2, поскольку в ней играют Лука и Байрон. Сайрус открывает ларец, который стоял в центре поля, С того момента, как я пришла сюда. Затем он объявляет, что в брассованиим будет руководить Нури, мать Флинта. И все мы ждём, когда она выйдет из-за боковой линии. Я ухмыляюсь, увидев, что в отличие от Сайруса, она одета неформально: в джинсы и чёрную водолазку. И рядом с ней он выглядит ещё большим уродом. Хотя уродом он выглядел бы и без этого контраста. Сайрус картинным жестом указывает на ларец, но не пытается достать из него комету. Нури нагибается и вынимает чёрно-лиловый предмет. Он выглядит куда интереснее, чем я ожидала, блестящий чёрный мяч, заключённый в лиловую металлическую сетку, и держит его перед собой. Весь стадион приветственно вопит и свистит с таким пылом, что кажется, сотрясаются стены. Игровое поле совершенно пусто, если не считать Нури и стоящего в самом центре ларца. Справа и слева от него, в футах в десяти, видны лиловые линии, пересекающие поле вертикально. Чем дольше она держит мяч, тем громче звучат приветственные крики и свист. Это продолжается по меньшей мере две минуты, затем она идёт к разделительной линии и поднимается на возвышение, по-прежнему держа комету в руке. Вряд ли зрители на трибунах Могут вопить ещё громче, думаю я. Но когда она вытягивает вперёд руки с мечом, теперь он стал ярко-красным, словно предлагая его зрителям, и обводит трибуны взглядом, будто бросая каждому вызов, крики становятся и вовсе оглушительными. Теперь ученики не только вопят, но и топают ногами так сильно, что мне кажется, стадион вот-вот рухнет. Это потрясающе. и я чувствую, что широко улыбаюсь. Вскоре я уже ору и топаю вместе со всеми остальными, хотя должна признаться, что понятия не имею, почему мы все так возбуждены. Может, это такая традиция? Хадсон смеётся в моей голове, и его смех перекрывает шум толпы. «Ты что, забыла, что чем дольше ты держишь комету, тем больше она нагревается и вибрирует, причиняя боль?» У меня округляются глаза. «О-о-о!» Она держит мяч уже по меньшей мере 5 минут. Джексон говорил мне, что самому ему удавалось держать мяч самое большее 2 минуты, после чего боль делалась нестерпимой. 5 минут. Как же матч Флинта крут. В голосе Хатсона звучит такое же восхищение, какое испытываю сейчас я сама. На лице Флинта играет гордая улыбка. Наконец Нури, похоже, убеждается, что достигла своей цели и поднимает комету над головой. Шум мгновенно сменяется мёртвой тишиной. Команды выстроились вдоль лиловых линий, и я замечаю, что Рафаэль стоит в самом центре своей линии вместе с невысокой чернокожей девушкой по имени Кейли. Я с ней не знакома, но уверена, что она ведьма. С другой стороны стоят два ведьмака. кем, бывший парень Мейси и его друг Джеймс, у которого жутковато блуждают глаза. Это ещё одна причина, по которой я болею не за эту команду. Двое игроков, стоящих в центре команд, это те, которые будут стараться заполучить мяч. Тихо говорит мне Хадсон. Теперь, когда его отец закончил свою речь, он упёрся локтями в колени и подался вперёд, чтобы поговорить со мной. Они что, бегут за ним? Спрашиваю я, потому что таких тренировок мы не проводили и даже не обсуждали. Не совсем, отвечает Хадсон и кивком показывает на поле. Смотри и увидишь сама. Я смотрю, и когда звучит свисток, Нури подбрасывает мяч так высоко, как его может подбросить только дракон. Он летит вверх, вверх, вверх, долетает почти до самого купола, и никто не бросается к нему. Но когда мяч начинает падать, Рафаэль, используя всю свою вампирскую силу, прыгает за ним, а Кейли выстреливает из кончиков пальцев пламя туда, где, как она предполагает, должны оказаться Джеймс и Кэм. Но они уже там, где пламя их не достанет. И у них в запасе тоже есть пара приёмов. Джеймс обрушивает на Рафаэля и Кейли поток воды, а Кэм поднимает ветер, относящий мяч на несколько футов от того места, где он должен был упасть. Я никогда ещё не видел таких поразительных вещей. Эта схватка четырёх игроков в 1000 раз интереснее, чем вбрасывание в начале баскетбольного матча. Я даже не могу себе представить, как бы выглядел стадион НБА, если бы там происходило нечто подобное. Вероятно, он был бы очень похож на этот, где множество учеников взбужденно топают и вопят. Из-за магического ветра, поднятого Кэмом, Рафаэль упускает мяч, который падает прямо на Джеймса. Он прыгает, готовясь поймать его, но Келли поднимает собственный ветер и в последнюю секунду отдёргивает его. Она бросает мяч одной из девушек в своей команде, и та ловит его. И игра продолжается. Девушка бежит, пробегает секунд 10 и вдруг просто исчезает. «Куда она делась?» — спрашиваю я, подавшись вперёд и шаря глазами по полю, как и все зрители и игроки. «Смотри и увидишь сама», — повторяет Хадсон. «Но какой мне толк от этих слов?» Я поворачиваюсь к Джексону, но он кричит, подбадривая своих друзей. Несколько секунд спустя девушка появляется снова, в конце поля, противоположном тому, где ей надо быть, чтобы победить. «Порталы — это жесть!» говорит Дивер, качая головой, тем более что её команда так далеко от неё. Он замолкает, когда Лука за доли секунды переносится к ней. Она кидает ему мяч, и он переносится обратно в другой конец поля. Однако там его уже ждёт одна из драконов команды Кема. И как только Лука оказывается рядом, она выпускает в него струю огня. Он резко отклоняется вправо и проваливается в ещё один портал. Снова он появляется через несколько секунд в центре поля, держа в руках мяч, светящийся ярко-красным светом. Он бросает его вверх в сторону Рафаэля, который подпрыгивает, чтобы поймать его, но промахивается, и мяч достаётся одному из человека-волков, который стремительно уносит его. "Это невероятно!" кричу я, пытаясь перекрыть шум, и все игроки моей команды улыбаются мне. "Это ещё что?" говорит Хадсон. Это только начало. Что ты хочешь этим сказать? спрашиваю я, и тут Рафаэль и вампир из другой команды переносятся навстречу друг другу. Они сталкиваются с оглушительным стуком, оглушающим весь стадион. Затем падают, сцепившись в единый клубок рук, ног и клыков. Пару секунд, и Рафаэль вскакивает, держа мяч, и исчезает в очередном портале. Игра продолжается ещё 20 минут. Пока Кейли наконец не пересекает линию ворот, держа в руке светящийся ярко-красный мяч. Зрители впадают в неистовство, а я горблюсь на своём сиденье, чувствуя усталость уже от того, что моя кровь переполняет адреналин. Это самая впечатляющая штука, которую я когда-либо видела, говорю я Джексону, и он улыбается мне. "Подожди", отвечает он, и наклонившись, целует меня в губы. Что здорово смущает меня, поскольку на нас смотрят столько глаз. Чего мне надо ждать? спрашиваю я. Я думала, этот матч уже окончен. Наши очереди, отвечает Эйден. Если ты думаешь, что наблюдение за игрой других впечатляет, то то ли ещё будет, когда выйдешь играть ты сама. Я понимаю, что она права, и не могу не гадать, что буду чувствовать, оказавшись на поле. Но задавать вопросы не хочу. На мой незаданный вопрос отвечает Хадсон. Это всё равно что оказаться в центре торнадо. Всё происходит одновременно очень медленно и крайне быстро. И ты ждёшь, когда этот торнадо задаст тебе жару. Я чувствую ещё больше прилив адреналина. А кто именно его задаёт? По моему опыту? Да, я хочу знать, кого мне надо опасаться больше всего. Драконов? Он с отвращением качает головой. У них больше всего козрей в рукавах.